Глава 10. В лесу было темно и холодно. д е л я ф и н е л л ы не с о с т а в и л а особого труда выяснить, где всегда проводились дуэли, которые очевидно были обычным явлением в Эскоти. Она всего-навсего спросила об этом сидевшего рядом с ней за столом мужчину, который сообщил ей, что шефердский лес был местом постоянных встреч тех, кто собирался решать спорные вопросы с помощью дуэли. «Это место примечательное тем, что там совершаются самоубийства», — бодро добавил он, «но так как у Эскота не столь давняя история, как у Нью-Маркета или Эпсома, у нас подобных случаев не так много». «Рада слышать это». — с горячностью ответила Фенелла. — Дуэлленты — это совсем другое дело, — продолжал он. Владельцы лошадей всегда ссорятся из-за достоинств своих питомцев или обвиняют друг друга в мошенничестве. Подобные заявления неизбежно влекут за собой применение пистолетов. — А в последнее время кто-нибудь был смертельно ранен? — нервно спросила Фенелла. В прошлом году сэру Чарльзу Колми прострелили кисть. Беззаботно повествовал сосед Фенеллы, но обычно дело не доходит до смертельного исхода. Дуэлянты ограничиваются легкими ранениями, а в некоторых случаях, когда противники проводят ночь перед дуэлью в пивной, они большей частью промахиваются. Он от души расхохотался, но Фенелла не нашла в себе силы, даже улыбнуться. После ухода гостей она пожелала дяде спокойной ночи, и лорд Фаркуар, поцеловав ее на прощание, сказал «Не надо так беспокоиться из-за этого юного шалопая. Я знаю Переквина с рождения, и, насколько я помню, из любой переделки он выходил со счастливой улыбкой и крайне изумленный, что кто-то волнуется за него. Я знаю». пробормотала ф ф н е л л а но сейчас все как то по другому по другому сказала она себе поднимаясь в спальню потому что ее это тоже затрагивает можно было догадаться размышляла она что рано или поздно сэр николас воспользуется возможностью сразиться с п е р е к в и н а она прекрасно понимала что им владела ревность но в то же время Он яростно осуждал легкомыслие и безответственность Переквина, нежелавшего трезво взглянуть на возникшие перед ним проблемы и сделать хоть м а л е й ш и е у с и л и я чтобы решить их. Сэр Николас уже высказал Фенелле свое мнение о том, какому риску она и Переквин подвергали себя, когда занялись воровством и контрабандой. «Вам следовало бы понимать, что произойдет, если вас схватят», — сказал он. По его голосу Фенелла почувствовала, что он сильно переживает за нее. «Я думала об этом», — ответила она, — «но Переквину всегда сопутствует успех». «А вам?» — спросил он. «Неужели вы считаете, что я смог бы вынести, если бы вы оказались...» з а м е ш а н н ы й в скандале или, еще хуже, предстали перед судом?» н Элла не ответила. Он накрыл ее руки своими и проговорил. «Обещайте мне, прошу вас, дайте мне слово, что вы никогда не будете столь безрассудны». «Я постараюсь». Говоря это, она все равно знала. что если Пейриквину понадобится ее помощь, она последует за ним, чего бы ей это ни стоило. «Если над вами нависнет опасность, — сказал сэр Николас, — умоляю вас, Фенео, сначала расскажите мне обо всем. Клянусь вам, я не буду мешать. Я только постараюсь найти такое решение, при котором ничто не будет вам угрожать». Она знала, что... Он искренне заботится о ней, и ей было очень приятно осознавать, как много она значит для него. «Я расскажу вам, если будет возможно», — пообещала Фенелла. «Но если дело коснется тайны Переквина, вы понимаете, я должна быть верна ему». Сэр Николас поцеловал ее руку, но в его глазах Фенелла увидела боль. Ей было известно, что он возмущен тем, какое влияние оказывает на нее лорд Корбери, и в то же время он прекрасно сознавал, что поделать тут ничего нельзя. Фенелла шла по лесу и размышляла о том, может ли быть на свете... Что-нибудь хуже, чем когда два столь дорогих человека собираются прикончить друг друга, и когда один из них наверняка окажется побежденным в этом поединке. т е н е л л а с легкостью нашла тот самый участок леса, который ей описал ее сосед за обеденным столом. Участок, по своим размерам соответствовавший огромному бальному залу, был окружен деревьями, что защищало его от любопытных глаз. Ровный ковер из мха и песка делал его превосходным полем для поединков. С одной стороны были густые заросли рода дендронов, и Фенделла поняла, что если она спрячется в этих кустах, у нее появится возможность незаметно наблюдать за дуэлью. Она вышла из дома дяди рода Рика чуть позже четырех часов утра, р а с ч и т а в так, чтобы ей пришлось ждать не более получаса, пробравшись между ветками кустов, Фенелла присела и начала молиться, чтобы ни п е р к в и н ни Сарниколас не были ранены. Вернувшись в мыслях к тем событиям, которые привели к сегодняшней дуэли, она увидела, что все было самым настоящим ребячеством. И все же ей было понятно, что в основе ссоры лежали с одной стороны неодобрение и гнев сэра Николаса по отношению к п е р и к в и н у за то, что тот подверг Фенеллу опасности, а с другой — досада и зависть, которая вызывала у п е р и к в и н а богатство сэра Николаса и неприязнь по отношению к любому претенденту на руку Хетти. Возможно, — думала Фанелла, — гораздо правильнее было бы сообщить Переквину, что сэр Николас больше не интересуется Хетти. Но ее охватило смущение от того, что ей придется рассказать о предложении сэра Николаса выйти за него замуж. Однако наибольшее значение имел тот факт, что она совершенно не представляла, какова будет реакция Переквина на подобное известие. Пенелле показалось, что она довольно долго просидела в зарослях рода Дендрона, когда до нее, наконец, донеслись чьи-то голоса. Она услышала стук колес экипажа, потом появился сэр Николас со своими секундантами и почти сразу же прибыл лорд Корбери с двумя друзьями. В отличие от большинства дуэлянтов, надевавших темные рубашки и черные галстуки с той целью, чтобы оказаться как можно менее заметной мишенью для противника, оба молодых человека были одеты в яркие камзолы и выглядели очень элегантно. Четверо секундантов принялись совещаться. Фенелла заметила, что лорд Корбери не сделал ни единой попытки заговорить с сэром Николасом, который стоял, гордо вскинув голову, всем своим видом выражая крайнее презрение. Коробка с дуэльными пистолетами была доставлена к месту поединка двумя грумами, которые тут же исчезли. Секунданты осматривали и проверяли оружие. Внезапно послышался приближающийся стук копыт, и из-за деревьев выехал мужчина средних лет. Он спешился и подошел к ним. — Доброе утро, сэр! — обратился к нему лорд Корбери. — Очень любезно с вашей стороны встать так рано, чтобы судить этот поединок геркулесов. — Я согласен с тобой, — ответил незнакомец уставшим голосом. — Уж если есть на свете то, что я терпеть не могу, так это рано вставать. И только для того, чтобы убедиться, что два молодых дурака хотя бы соблюдают правила игры. «Мы так и сделаем», — резко ответил лорд Корбери, как будто незнакомец обидел его. Однако судья проигнорировал его з а м е ч а н и е и прошел к секундантам, с которыми начал переговариваться о чем-то очень важном, да так тихо, что Фенелла ничего не услышала. Наконец лорд Корбери, как тот, кому был брошен вызов, выбрал пистолет. Второй пистолет взял сэр Николас. Секунданты встали по обе стороны от поля боя. Судья занял свою позицию. — Итак, вы оба знаете правила, джентльмены, — сказал он. — Вы встанете спина к спине, пройдете десять шагов, которые я буду считать, по моей команде повернетесь и выстрелите. Все понятно? — Понятно, — ответил сэр Николас, — ровным голосом. Они встали в исходную позицию, и в тот же момент т е н е л л а крепко сжав руки, почувствовала, что она едва может дышать. — У Переквина такие широкие плечи! Он такой большой, — думала она. Невозможно, чтобы сыр Николас промахнулся. Будет ли он целиться ему в сердце? Или он будет удовлетворен тем, что ранит Переквина в руку? Да и сам Николас, с отглаженным белым галстуком и вплотно о б л е г а ю щ е м с е р о м к а м з о л е будет легкой мишенью для Переквина, который, как было известно Фенелли, являлся великолепным стрелком. — Прошу тебя, Господи, сделай так, чтобы никто из них не пострадал, — молилась Фенелла. — Пожалуйста, Господи, пусть они пощадят друг друга. Она с такой силой сжала руки, что кончики пальцев побелели. «Вы готовы?» — спросил судья. Она услышала, как противники пробормотали что-то утвердительное. «Один!» — начал считать судья. «Два!» — лорд Корбери и сэр Николас начали удаляться друг от друга. Но внезапно вся процедура была прервана. Послышался стук колес несущегося по лесу с огромной скоростью экипажа, и из-за деревьев вылетел запряженный парой файтон. Он резко остановился, и из него выпорхнуло сверкающее существо в белом вечернем платье. Не успел судья досчитать до четырех, как Хетти, едва касаясь мха своими белыми атласными туфельками, В мгновенье о к а п р е о д о л е л а небольшое расстояние, которое отделяло ф а й т о н от места дуэли, и остановилось между лордом Корбери и сэром Николасом. «Стойте — Стойте! — крикнула она. «Стойте — Стойте! Ее возглас, столь неожиданно прозвучавший в тишине леса, заставил обоих противников резко обернуться. Хетти была непередаваемо красива. Ее светлые волосы сверкали живым блеском на фоне темных деревьев. Бриллиантовое жерелье, обвивавшее стройную шейку, мерцало в лучах утреннего солнца. Танелла догадалась, что Хетти, по всей видимости, приехала прямо с бала, так как была в вечернем туалете. Ее газовое платье, отделанное оборками и гофрированными складками с разбросанными по нему крохотными букетиками розовых бутонов, было столь изысканным, что в нем можно было появиться на любом великосветском приеме. «Стойте!» — опять крикнула она. «Я этого не допущу! Я не позволю вам драться из-за меня!» Она театральным жестом заломила руки. «Как вы можете быть столь эгоистичны?» «Столь глупый!» — возмущалась она, чтобы не понять, что подобный скандал испортит мою репутацию. И лорд Корбери, и сэр Николас, стоявшие на линии выстрела, остолбенело смотрели на нее, а она тем временем продолжала. «Не представляю, как вы оба можете поступать так опрометчиво! Я запрещаю вам драться! Вы оба!» «Немедленно прекратите! Вы поняли?» Лорд Корбери оправился от изумления первым. «Дело в том, Хэтти, — сказал он, — что мы деремся не из-за тебя». На мгновение показалось, что Хэтти не поняла его. Она все еще стояла с протянутыми руками. Жест этот был полон драматизма, но теперь... Она немного развернулась в сторону лорда Корбери, ее огромные голубые глаза обратились к нему. «Не из-за меня?» — медленно повторила она, как будто смысл его слов еще не дошел до ее сознания. «Нет», — ответил лорд Корбери. «Из-за другой». «Другой? Женщины?» «Я не верю!» — вскричала х е т т и Она повернулась к сэру н и к о л о с у «Ведь Переквин лжет!» — обратилась она к нему. «Я не могу поверить!» «Я... мне на мгновение не могу допустить, чтобы кто-нибудь из вас дрался из-за другой!» Ее удивление выглядело очень комично. «Это правда!» — спокойно ответил сэр Николас, — вы не имеете ни малейшего отношения к разногласиям, возникшим между лордом Корбери и мною. — И вы еще осмеливаетесь говорить мне подобное? — крикнула она, и, наблюдавшая за происходящим ф е н е л л а поняла, что Хетти потеряла контроль над собой. «Вы имеете наглость драться из-за кого-то еще?» Продолжала неистовствовать х е т т и «Вы хотите сделать из меня посмешище? Ведь все знают, что вы оба ухаживали за мной в течение последних двух месяцев. Я ненавижу тебя, Переквин! Ты слышишь, я ненавижу тебя!» «А что касается вас, сэр Николас, я думала, я верила...» что вы любите меня?» Этти топнула ножкой. Казалось, она е д в о сдерживает себя. Не в силах выразить бушевавший в ней гнев, она яростно сжимала и разжимала руки. Поддавшись охватившей жалости к х е т т и Фенелла, не раздумывая, поднялась и стала пробираться через кусты. В этот момент... Хетти издала возглас возмущения и, развернувшись на каблуках, побежала к Файтону. Джентльмен, который привез ее, не выходил из экипажа. В течение всей этой сцены он продолжал сидеть, придерживая лошадей и оставаясь простым наблюдателем, развернувшейся перед ним драмы. Теперь, когда Хетти подошла к нему и села рядом... Он, сообразив, что она хочет побыстрее уехать, направил лошадей по дороге, проходившей между деревьями и ведущей на другую сторону леса. Лорд Корбери и сэр Николас, продолжавшие как в к о п а н н ы е стоять на своих местах, проводили Хетти взглядом. Когда Фаэтон скрылся из виду, они повернулись друг к другу. Именно лорд Корбери первым заметил Фенеллу, которая выбралась из кустов и остановилась в нерешительности. «Бог мой!» — воскликнул он. «Что ты здесь делаешь, Фенелла?» К ужасу Фенеллы. Все обернулись к ней, и по выражению на лице сэра Николаса она заключила, что он не одобряет ее присутствие. «Я... я должна была видеть, что произойдет». Тихо пробормотала она. «С этим спектаклем, достойным д е р у р и э Лейн и целой толпой зрителей, мы могли бы с тем же успехом стреляться на Пикадилли», — с возмущением заметил лорд Корбери. Но все же присуще ему чувство юмора возобладал на недовольство. «Поклятие! р Я в жизни не участвовал в столь нелепой дуэли!» — проговорил он и расхохотался. Казалось, чупорность сэра Николаса не позволит ему расслабиться. Однако он тоже улыбнулся и, подняв пистолет, выстрелил в воздух. «Честь удовлетворена», — объявил он и посмотрел на Фенеллу, зная, что она одобряет его действия. Чтобы не отстать от него, лорд Корбери тоже поднял пистолет и выстрелил вверх. Потом он подошел к сэру Николасу и протянул руку. «Я прошу прощения, Уорринген», — сказал он, — «я погорячился. Я ни на секунду не усомнился в том, что вы никогда не допустили бы, чтобы хоть одна лошадь из вашей конюшни стала предметом каких-то махинаций». Это был великодушный поступок, и в обращенном на Переквина взгляде Фенеллы отразилась радость. которая сменила напряжение, владевшее ею, всю ночь. — Послушайте, Корбери, я должен нам кое-что сказать, — обратился к Перри Кривину, один из его секундантов. — Это был последний раз, когда я, мучимый страшным приступом головной боли, согласился вылезти из постели ради того, чтобы помочь вам. Мои старания не были вознаграждены даже кровоточащей раной. Между прочим, — заметил другой секундант, — я, встав в такую рань, уже успел чертовски проголодаться. — Как вы смотрите на то, чтобы всем отправиться в клуб и позавтракать? — Это самое разумное предложение, — согласился с ним судья. — Отличная идея! — воскликнул лорд Корбери и посмотрел на сэра Николаса. Надеюсь, вы окажете мне честь быть моим гостем, — закончил он, зная, что именно этого от него и ожидали. Лорд Корбери протянул свой пистолет одному из своих друзей, и тот уложил оружие в коробку. — Я отвезу мисс Ламберт домой, — предупредил всех лорд Корбери, — и присоединюсь к вам через 10 минут. Он взял Фенеллу за руку. — Пойдем, — сказал он. Не могу представить, куда катится мир, если мужчина не имеет возможности насладиться столь интимным делом, как дуэль, если женщины везде суют свой нос и всем надоедают. Однако Фенелла поняла, что п е р и к в и н больше не сердится. Она подошла к сэру н и к о л о с у и протянула ему руку. — Спасибо, — мягко проговорила она, — вы знаете, что я благодарна вам. Он слишком хорошо знал, что она имела в виду. Но, увидев в его глазах страдания, Энелла догадалась, что он подумал, будто она выражает ему благодарность только за то, что Переквин остался цел и невредим. Она собиралась было разуверить его, объяснить, что она волновалась за них обоих, но времени уже не оставалось. Сэр Николас поднес ее руку к губам, И лорд Корбери повел Фенеллу между деревьями к тому месту, где стоял его экипаж. Грум придерживал лошадей. Подсадив Фенеллу и, взяв в руки вожжи, Переквин направил лошадей к дому лорда Фаркуара. — Мне надо кое-что сказать тебе, Фенелла, — проговорил лорд Корбери. — Что? — тревожно спросила она. что-то в его голосе, подсказала ей, что речь пойдет об очень важном. — Я собираюсь в Индию. — В Индию? — воскликнула она. Она готова была услышать что угодно, но только не это. Я уезжаю немедленно. Вчера вечером один мой приятель рассказал мне, что там перед любым молодым человеком, который согласен, Провести несколько лет в изучении торговли, управляя перевозкой крупных партий грузов с Востока в Европу, открываются большие возможности. — Но как ты доберешься туда? Разве ты можешь себе позволить это? С трудом преодолевая, сдавивший горло спазм, проговорила Фенелла. — Я собираюсь занять денег, — ответил лорд Корпери, — но... Вчера, когда я вернулся домой, у меня был разговор с твоим дядей, и он с радостью согласился помочь мне. Он пообещал дать мне рекомендательные письма для нескольких фирм, которые уже успели утвердиться в Индии, предложил оплатить проезд и дать достаточно денег, чтобы я успел встать на ноги. — Но... — п е р к в и н это так далеко! — этот довод Фенеллы прозвучал по-детски. Она подумала, что не переживет его отъезда. Это значило, что он уедет на довольно длительный срок, в течение которого она его не увидит. Более того, она была совершенно уверена, что если он уедет из Англии, он забудет о ее существовании.